Первое, что поражало воображение – масштабы. Все действо происходило на площади, превосходящей, судя по всему, размеры Галилео как минимум в четверо. И все это пространство было под завязку забито людьми. Радостными, улыбающимися, что-то выкрикивающими в небо, рукоплещущими, подбадривающими. Съемка велась множеством камер, каким-то чудом витающих в воздухе. Они то приближали изображение, выхватывая одно-два счастливых лица, то отдалялись, стараясь запечатлеть как можно большую часть толпы. Внимание всех собравшихся было приковано к огромному помосту, за которым, пронзая шпилем неба, выселся космический челнок. Как становилось ясно из рассказа диктора, люди собрались, чтобы попрощаться с экипажем и пассажирами Галилео. Самого космического лайнера тут, конечно же, не было. Он находился в лунном доке, а до него предстояло долететь на обычном челноке. Последний не мог вместить всех тех, кто полетит к Большому Магелланову облаку, Поэтому большинство колонистов уже отправились на Луну и смотрели шоу в прямом эфире. На помосте же собрались главные чины экипажа и именитые пассажиры, а также не менее именитые провожающие. «Свободные граждане Земли!» – вещал некий важный чин. «Сегодня мы с вами присутствуем при знаменательном событии!» «Дети нашей с вами планеты отправляются к неизведанным мирам!» «Ура!» — толпа прервала его выступление. Экипаж поднял руки в приветствии и тут же всю немалую площадь затопила гулом ликующего народа. Камеры приближали лица некоторых людей. Кто-то из них прыгал и бесился, кто-то просто наблюдал. Иные прикладывали палец к виску. «Что они делают?» – спросил Макс. А Энджи ответила. «Фотографируют. Тогда уже вживляли камеры в глаза, но у многих из-за недостатка средств были лишь фотографические линзы, активировать которые надо было нажать нажатием на специальное утолщение у виска». «Галилео!» – продолжал Чин, когда гул заметно стих. Лишь первая ласточка на пути к освоению космоса. За ним последуют Бруно, Коперник, Гагарин, Королев, Армстронг и другие. Но именно Галилео принадлежит честь быть пионером межзвездных пространств от имени Земли. Снова «Ура!», снова «Шквал аплодисментов». Снова поднятые руки экипажа и именитых пассажиров. Слово взял капитан. «Я очень горд тем, что на мою долю выпала столь великая миссия. Уверен, не подведу ни землян, ни тех людей, что доверились мне и моему экипажу. Совсем скоро, а что такое двадцать года для человечества?» Мы прибудем в новый мир, с которым впоследствии посредством портала свяжем и землю. Так что расстаемся мы с вами ненадолго, а лишь на пару десятилетий с небольшим. До встречи!» После прощальных речей последовал салют. Настоящая феерия света, разноцветных снопов искор и почти оглушающего звука. Затем по небу покатились летающие колесницы древних богов. Поплыли воздушные шары, полетели самолеты. Театр световых иллюзий показывал историю отрыва человека от планеты. После шоу на трибуну вышел подтянутый человек и жестом попросил тишины. «Я Процеус", сказал он. «Капитан Коперника, совсем скоро мы последуем за вами, друзья. Я хочу сказать вам спасибо за то, что станете первопроходцами. Знаете, именно вы открываете путь всем нам!» Толпа вновь зашлась в криках и овациях. Проводы Галилео продолжались, наращивая обороты.